часть 8. Собственно говоря, в производстве таких высокопарных банальностей и состоит ремесло поэта. Не обязательно связывать это с апостольским служением, просто говорить красиво, патетически и немного глупо, и есть поэзия. В современной маяковскому поэзии примеров высокопарной глупости достаточно. На стекла вечности уже легло мое дыхание, мое тепло. Претензия, вообще говоря, безумная, И так в те годы пишут все салонные поэты. Строки стихотворения Мандельштама «Дано мне тело, что мне делать с ним» 1909. Примечание редактора. Не избежал таких банальностей Маяковский. Риторика часто опережает смысл в его апостольских декламациях. В патетическом вступлении в поэму «Человек» он пишет «Ночи облачения» на плечах моих и так далее, прочую красочную пошлятину в духе холстов Бёклина или декламации раннего Мандельштама. Принято сравнивать раннего Маяковского с экспрессионистами, и это заслуженное сравнение. Он начинал как экспрессионист и в ранних стихах прием, то есть громкий и яркий цвет, первенствовал над смыслом. Стихотворение «Ночь», которым открывается любое собрание сочинения Маяковского, вещь подражательная и пустая. Это стихотворение даже кажется не оригиналом, а переводом, например, с немецкого. Те строки, что любят цитировать, когда говорят о выразительности Маяковского, «Багровый и белый отброшен и скомкан, в зеленый бросали горстями дукаты». На самом деле исключительно невыразительны. Невыразительны они потому, что совершенно ничего не выражают. Обычно потребность в выразительных эпитетах появляется тогда, когда требуется привлечь внимание к тому, что может остаться незамеченным, когда нужно выявить предмет. Но в данном стихотворении смысл и предмет отсутствуют. Стихи написаны о чем угодно, только не о России, не о Москве, не о взаправду увиденном. Странное дело. Исключительно – Яркое по эпитетам стихотворение написано человеком, который словно не различает цветов, не видит действительности. Откуда бы в Москве тех лет взялись дукаты? Это что такое образное переосмысливание бумажных керенок? Что еще за багровый и белый? Где вы такие цвета в Москве найдете? Москва разная. Серая, голубая, перламутровая, мутная, тусклая. Но вот багровых цветов в сочетании с зеленым и белым в ней не имеется. Это какой-то злачный берлин кисти Георга Гросса, а совсем не Москва. Гросс Георг, 1893-1959, немецкий художник, в живописи которого сочетаются приемы экспрессионизма и футуризма. Примечание редактора. Какие еще арапы с крылом попугая? Финал стихотворения Маяковского «Ночь». Пугая ударами в жесть хохотали арапы над лбом расцветивши крыло попугая. Примечание редактора. Добро бы речь шла о временах НЭПа. Хотя и тогда арапов в Москве замечено не было. Но в предвоенной России что это за арапы, которые громко хохочут посреди Багровых всполохов. Вроде бы сказано громко и страстно. Возможно, это даже своего рода пророчество. Но какое отношение к жизни имеет это пророчество, непонятно. Впрочем, уже следующее стихотворение Маяковского поясняет, для чего скомканы и отброшены Багровый и Белый. В сущности, они скомканы тем же движением, каким смазывается карта будня. Требуется произвести яркий сокрушительный жест для того, чтобы покончить с будничной серостью. Надо плеснуть краску из стакана или сделать еще что-нибудь столь же отчаянное. Молодой Маяковский сразу и очень громко сказал людям. В будничном я провижу вселенскую гармонию. В вашей пустой жизни я сумею найти вечный смысл. Однако, не случись Октябрьской революции, Маяковский оказался бы в неловком положении. Предложить что-либо внятное, помимо чешуи жестяной рыбы и нежелания смешаться с толпой обывателей, он не мог. Ну, просто не знал, что именно предложить. Он понял главное. Большое можно сделать только из малого, золото — из грязи. Просто потому, что других материалов в природе нет, приходится брать то, что под ногой из этого подножного материала и надо лепить новую жизнь. Но что именно лепить, не знал. Также нелепые апостолы Натальи Гончаровой, который таращит бессмысленные бараньи глаза в пространство. Почему эти лесовики-апостолы? Потому что подпись под картиной такая. И пророк, изображенный Эрнстом Барлахом, выглядит неубедительно. Барлах, Эрнст. 1870-1938. Немецкий скульптор-экспрессионист. График и писатель. Примечание редактора. Склокоченные волосы, выпученные глаза, вены на шее вздулись. Понятно. Человек взволнован. Но по какому поводу? Провозгласить себя апостолом — дело плевое. дальше что делать? Соображений по этому поводу у художников и поэтов было немного, а желания назваться учителем напротив того очень много. Эту бессмысленную амбицию великолепно пародировал Булгаков. Есть в «Собачьем сердце» эпизод, в котором вчерашний пес, а ныне полиграф Шариков, провозглашает тост. Шариков отрицает обычные тосты за здоровье и тому подобное. Они ему кажутся буржуйскими и малосодержательными. Когда же ему предлагают высказаться, он провозглашает. «Ну, желаю, чтобы все...» Что «все»? Куда «все»? Чего «желает»-то? Именно так и пророчествовали апостолы начала века. Абстрактно-генеральные пожелания, Маяковскому они были присущи, так же точно, как и всем поэтам вообще, поражают своей сказочной несбыточностью. Когда поэт пишет «И счастье с ластью огромных ягод дозреет на красных октябрьских цветах». Это пожелание, безусловно, хорошее. В конце концов, поэт хочет людям счастья. Однако по степени достоверности и ответственности за слова это пожелание более всего напоминает прожекты Манилова. Как бы хорошо было, если бы вдруг от дома провести подземный ход или через пруд выстроить каменный мост, на котором бы были по обеим сторонам лавки, и чтобы в них сидели купцы и продавали разные мелкие товары, нужные для крестьян. Конечно, оно бы и не дурно, чтобы счастье зрело, как клубника на кустах. Только ведь это крайне недостоверно, И вряд ли осуществимо, как и фантазии Манилова. Ляпнуть можно. А толк какой? Искусство начала века в его апостольско-библейских амбициях вообще крайне декларативно, но если попробовать вспомнить, какие именно рецепты для счастья предлагали пророки, руками в недоумении разведешь. Поэт хочет благо всей этой. Мировой человечьей гуще. Но как именно это генеральное благо осуществить не ведает. Предположить, что показательно застывший на мосту сверхчеловек, смотри поэму проэта, семь лет стою, буду и двести стоять, пригвожденный этого ждущий. Своим скорбным стоянием оказывает массе или толпе блага, довольно затруднительно. Скорее уж этот образ отсылает нас снова к мосту Манилова. — Хотелось бы, — так бы сказал Манилов, — построить, к примеру, расписной мост, и чтобы на нем стоял этот лет 200 сверхчеловек и желал всем блага. Не дурно было бы. Ей-богу, не дурно. Сказать, что этими казусами определялась апостольская миссия Маяковского, неверно. Он отдал свою жизнь работе. Он служил Родине в трудные годы. В данном случае речь лишь о его декламациях, которые уязвимы. Эти пустые декламации самим Маяковским были преодолены. Именно их, а вместе с ними и поэзию, как субстанцию их продившую, он и принес в жертву конкретному делу. Это последовательный шаг лишь подтвердил его раннюю претензию – апостольское служение. Время довело всякую поэтическую биографию до высшей точки. Так салонные поэты Мандельштам и Ахматова стали жертвами режима и волей судеб превратились в трагиков. А трагический поэт Маяковский перестал быть поэтом вообще.